каменный осколок. Инки жил на краю Большого Краснореченска, в поселке Столбы. Краснореченск, он многолюдный, просторный и в центре даже красивый, но инк там бывал редко. А Столбы — место тихое, с густыми рябинками вдоль заборов, с улицами, лежащими между Афонинским озером и пустырями, за которыми темнел корпус заброшенной сетевизальной фабрики. На улице было зелено, Только на той, где стоял Инкин дом, на Новорыночной, почему-то порубали большие деревья, теперь там часто гулял пыльный ветер. Дом был двухэтажный, давней постройки с облезлой штукатуркой. Позади дома тесный, всегда завешанный бельём двор. Бельё сушило спокойно. Мальчишек, которые любят гонять мяч и подать им сырые простыни и подштаньки, в этом дворе не водилось. В середине дома строители проделали Широкую арку, проезд со двора на улицу, Инки эту арку не любил. Из неё, как только подойдёшь, выплёскивался навстречу недоброй Ветте. Это в любое время, даже если везде стояла без ветри. Летом он душный, пахнущий бензином, зимой кусающий за щёки, сочащийся подворца пазух. Весной и осенью противный, как мокрая крыса, которая лезет за шиворот. сынки такого не случалось, но крыс он представлял отчетлю. Каждый раз толчок воздуха напоминал Инки. Надо ждать неприятности. Поэтому Инки старался уходить с двора не через арку, а через дыру в заборе за сараями. Однако нынче он опаздывал на уроки. От арки до школы — самая короткая дорога. На этот раз сырой сморостью ветер пообещал. Сегодня смог хорошего неждея. И не обманул. Подходя к школьной бетонной решетке с калиткой, Хинке понял, что сейчас его будут бить. понимание это было привычным, как боль от старой болячки. Не страшные даже, а нудные до отвощень. В шагах в пяти от калитки он увидел трех семиклассников. Они стояли у старого телеграфного столба без проводов. Таких столбов было почему-то много в окрестностях. Может, потому у поселка название такое... Деревья вот зачем-то спилили, а столбы торчат-торчат. Семиклассники были те самые, бригада, его дружки, ящики, чебак, известные как трясоны, те, кто денежки трясет с младших пацанов, и вообще крутые. По правде, крутыми они не были. Настоящие крутые те, кто в десятом и одиннадцатом, они к маленьким не вязались, у них свои серьезные дела и сложные отношения. А такие вот вроде бригады то и дело качали доход с тех, кто поменьше. С ним в общем-то, не спорили. Легче откупиться. Но Инке откупаться было нечем, да и противно. ну и нынче, как всегда. — Смог. Притормози, — сказал ящик и приятельски улыбнулся толстыми губами и желтыми зубами. Инк хотел проскользнуть, но, конечно, не удалось. Чебаку хватило с биджак. Стой, когда велят. Непонятливый, да? Рыбьи глазки у него стали веселыми. Ожидалось хоть и пустяковое, но все-таки развлечение. — Чего надо? — Безнадежно, — сказал линки Пятачок найдется, — ласково спросил бригада. Он был гладко причёсанный, аккуратный такой. Глянешь со стороны, прямо образцовый ученик. Радость педагогов. Только модные джинсы его нарушали школьные правила. А для бригады эти правила разве указ? Инки сказал, что пятачка, то есть пятерублевые денежки, у него нет. Дома не дают, а сам он их не делает. А ну-ка поглядим, — бригаду мило зашарил в карманах нового Инкиного костюм ящик чебак держали Инки за локти и плеч. Спорить и трепыхаться в таких случаях не полагалось. Но Инки не выдержал, дернулся, пихнул чебака коленом. Понимал, что себе дороже, но каждый раз не мог удержаться. — Уй, ты какая! — радостно провел Чебак всем известную фразу и дал по загривку А бригада умела, видать, папа тренировал, ухватил его за воротник, ударил кроссовкой под коленки и уронил носом в жухлую траву у столба. Теперь оставалось полежать так с полминуты, подождать, когда пнут, раз-другой его уйдут. Долго дотянуться не могло, все-таки школа рядом. Идут мимо не только ученики, но и учителя. Да и старшеклассники могли вмешаться, проявить на ходу мимолетное благородство. Никто не вмешался, но и бригада с дружками задерживаться не стали. даль ногой под ребра и ниже поясницы, потом еще между лопаток. Запнули в канаву сумку и пошли. Наверное, сразу забыли про смока. Он поднялся, сплюнул, прилипший к вам травинки, сходил за сумкой. Брюки были измазаны и порваны в двух местах, вот там, где по шву отпустяк. А внизу на левой штане не был вырван треугольный клочок. «Паразиты, блин!» — выдохнул Инки и чуть не заплакал. Но не заплакал, только потрогал висок у глаза. Снял пиджак и носовым платком Марьяна положила в карман, стал очищать след бригадирской кроссовки. — Смок, ты скажи про это, про всё, Таисе Леонидне! Услыхал он сочувственный голосок. Рядом стояла лопауха и тонконогая Катя Курбашкина. «Ничего, девчонка, добрая такая. Всегда всех жалела. Хоть она видела, когда с Гусева». Винке ответил ей не сердито хотя и скучным голосом. «Толк -то? Он вовсе не стыдился стать ябедой. Это ведь лишь в давние времена. В школах было ребячье правило жаловаться учителям. Ни на кого нельзя, все будут презирать». Но раньше и другое правило было — не нападать на тех, кто слабее, и целой шоблой на одного. Инки читал про это, а сейчас и нападают, и жалуются, если выгнал. — могу почистить, — сказал Рубашкин. — Да ладно, я уже. Я натянул пиджак. На первом уроке Таисия вызвала Гусева к доске решать пример. Инки, хотя и попыхтел, но решил. Только в одном месте забыл поставить скобку. Получил трояк. Был всё равно, однако Инки всё рассказал искать несчастной скобки. Да и за тот, что столько времени копался. Кстати, почему то в таком виде? Под посвалки лазил? На него бригада с ружками напал, подала голос Рубашкин. Какая бригада? Где это у нас нападают бригадами? Расковалов из седьмого, объяснила Глая Мотова, Каткина соседка. Они часто пристают к тем, кто им не нравится. «А не надо вести себя так, чтобы не нравиться», — заявила Таисия. умеете поддерживать контактный стили отношений и проявлять терпимость друг к другу. На меня вот когда я иду, почему-то никто не нападает». «Ненормальное», — подумал Инке. «Нет, не подумал, а, кажется, это вырвалось у него вслух, потому что Таисия взялась «Что? Выходит, я и идиотка пришлось извернуться». «Я не про вас, а про Мотову. Чего лезть не в свое дело?» Бригады и напинают. В классе захихикали. Марш на место, велела Таисия со стоном, что за кретинами, мол, нагодила меня судьба. А этот самый расковалов, если кого-то еще напинает, пойдет к директору. Захихикали сильнее. Все, даже первоклассники, знали, что муж, директор Шифаина Юрьевны, владел в столбах двумя продуктовыми магазинами. Влип весной в историю с просроченным товаром и обысками, перебоялся милиции пуща пожара и спида, и Фаина вместе с ним. Они даже мимо постовых проходили со сладкими улыбками, а отец бригады был в столбах большой милицейский чин. Вечером, вернувшись в свои арчидеи, Марьяна разглядывала Инки на истерозные штаны и причитала. Ругала бригаду из одной инки, он не огрызался. то она не станет ремонтировать, а как то быть. Переминался рядом на сопленной, тощей в обвисшей футболке и штопанных колготках. Инки не очень стеснялся носить колготки, ни раньше, ни теперь в четвертом классе. Удобно было и тепло, холод не липл к ногам. К тому же под брюками все равно не видать. А если в раздевалке перед физкультурой Всякие там хрюки и майоры начинают хихикать и обзывать Машей и Танечкой, это насрать на них. Тем более, что Инкин не один такой. Только у Валерки и Саньки Тавдеевых не было такой густой штопки на коленях. Но её всё равно не видно. А вот зашитые места на брюках будут, наверное, заметны. Однако Марьяна, она всё-таки иногда хороший человек, зашила так, что следов ремонта не разглядеть. А когда погладила... Брюки опять стали как новый так бы снова не попасть в переделку. Гинка так сказал, спасибо, Марьяна, лишь бы опять не привязались гады. В это время пришел Вик, и Марьяна вздох напустилась на него. «Ты вот ходишь, а ни разу не спросил, какая у мальчонки в школе жизнь? А его там со свету сживают, новый костюм чуть не в клочи испластали, кто-то должен соступиться за ребенка, а если другого мужика в дом меня, то кто?» Оказалось, что Вик, хотя и смирно, и с виду, но вовсе не трос. По крайней мере, учителя он не боялся. И на завтрак, когда у четвероклассников кончался последний урок, Вик появился в школе. Встретил в коридоре Таисию и сказал, что надо поговорить об ученике Агусеве. «А вы, собственно, кто ему?» — Таисиюр знал, что отца нет. «А я, собственно, знакомый. Моя жена присматривает за ним, пока мать в отъезде. Это что-то меняет?» «Меняет. Насколько я вижу, присматривает она недостаточно, он не вылазит из стройка. Давайте я вам покажу журнал». Они вернулись в класс, Инки тоже, но Вик смотреть журнал не стал и сказал, что пришел поинтересоваться неоценками. Он хочет знать, почему к мальчишке пристает всякая шпана, а они, то есть педагоги и наставники, которые вроде бы обязаны защищать своих учеников, Ничего не делают и хлопает ушами. Таисия сказала, что она ничем не хлопает, а кто кому предстает, очень известно. Гусев сам себя ведет вызывающе и восстанавливает против себя окружающих. Вчера, например, он ее, свою учительницу, назвал идиоткой. — Вот вранье-то! — возмутился Инги. — Вот, вот, видите, видите, как он разговаривает? — если вранье, как разговаривать? сказал Инке. Вик свел белобрысые бровки. «Инокентий, ты обожди. Если он-то и с Леонидом разговаривает грубо, поставьте двойку за поведение. А то, что семиклассники его лопят и деньги с него трясут, это все равно недопустимый факт. Тут не надо смешивать разные понимания». «А никто и не смешивает?» «Я интересовалась семиклассникам, — рассказал он, — это вполне благополучный школьник, учится почти без ни в чем плохом не замечен, у него прекрасная семья. Отец, подполковник милиции, не раз бывал в горячих точках, вел себя там героически и сына воспитывает в самых строгих правилах». «Похоже, так и воспитывает», — сказал Вик, глядя мимо Таиси. «Что вы имеете в виду?» «Да ничего, видел я этих витязей». в сизом камуфляже, и в мирное время, и в деле, и на зачистках воспитателей. Янки увидел, как натянулась кожа на лице у Вика. — Это не вам судить. У подполковника Расковалова награды. — У многих награды, — скучновато сказал Вик. — Только не всеми брякают при народе. — Ну, не знаю, кто чем брякает. Но Расковалов — отец своего сына, а вы еще неизвестно по какому тут праву. «Думаю, комиссия при районной администрации должна заинтересоваться, почему ребенок живет с посторонними людьми, а мать болтается неизвестно где». «Вы мою мать не трогайте!» Инки тяжело поднял глаза. «Это вы сами, наверное, болтаетесь, а она есть в командировке. Вик, пойдем!» Дома, узнав, какой был разговор, Марьяна изругала Вика и хотела прогнать его. Но Инки сказал что Вик все говорил правильно. Морьянь, кажется, понравилось хотя она и заявила вредным тоном, что все мужики одного поля ягода — одинаковые придурки. Потом велела инки чистить картошку, и он в этот раз не стал спорить. Потом он лежал и смотрел, как муха качается на маятнике. Она не только качалась, а дважды подлетала к Инке, погуляла по руке, сидела на заштопанном колене, а с тем снова улетела подходики Те выдавали свое даги слегка сердито. Наверное, злились на бригаду и Таисию. А утро бригада, чебак и ящик излупили инки снова. Сильнее, чем накануне. Похоже, они на этот раз караулили специально. Ловко подскочили сзади. Утащили за старый заколоченный ларек, стоял через дорогу от школы. Сразу вляпали по скуле, двинули под дых. Правда, не сильно. Дыхание не перебилось. Инка сумел выдохнуть. «Чё я вам сделал-то, заразы?» «Эта зараза и само по себе уж являлась сопротивлением, вызовом и причиной для возмездия, но была и другая причина». «Ты, гнида, ещё спрашиваешь?» Выплюнул ящик из похожих на сосиски губ. «Кто наклепал ваши таисюшки, будто мы с тебя день качали?» «Мы хоть копейку у тебя взяли», — красиво улыбнулся бригада. «Врать, мальчик, нехорошо. Понял?» спросил чебак, поморгал рыбими глазками, хотя рыбы, как известно, не моргают, и задумчиво стукнул его кулаком по уху. Ин кипнул чебака в колено, ящичек оттолкнул за всех сил в грудь. Должно теперь всё равно, теперь так или иначе злопить на всю катушку. Тут же смог и бросили животом в сырой мусор, воперли с коленом в спину, взяли заволосы, за волосы на загривке, несколько ссунли в грязь носом. А когда он сумел снова поднять лицо, то увидел у самого носа модный красно-белый башмак на рубчатой подошве. От него воняла мокрая синтетика, и потом башмак был бригады. Рядом с башмаком лежала скола гранита. Из недорогой кучи гравия, которые привезли из засыпки, колдобин. Осколок был как топорик первобытного человека. Инки вытянул руку, взял топорик в горячую ладонь. Жилка у глаза билась, как пулемёты. Извернулся и всадил заостренный гранит в носок бело-красного башмака. а а и То ли услыхав этот вопль, то ли по случайности, появился за киоском крепкий учитель физкультуры по прозвищу Оффсайт. Отпихнул Чебака ящика, ухватил на руки орущего бригаду и, шагнув через инки, понес пострадавшего к школе. Чебака ящик рысь раздвинулись туда же. Чебак прихватил земли топорик. Инки встал, подолом куртки отер лицо, отряхнул брюки и тоже пошел в школу, подобрав в пути сумку. Был он с фингалом и помятый, но никто на это не обратил внимания. так сосед по парте, скучный и ленивый, Димка по хомас, спросил, опять что ли эти приклеились. но ну, сказал Инки, — они тебя доведут до крышки». «Похоже на то», — сказал Инки. «Хватит болтать! — потребовал Таиси. Проверочная работа. Пишу два варианта, чтобы не сдували друг у друга. Сначала решать на черновиках, чтобы не черкать в тетрадях. У Инки, конечно, ничего не решалось. Он стал рисовать на черновике Сима и Жильку, идущий по натянутой от игрушечного домика лески. Он знал, что все это добром не кончится. И ничуть не удивился, когда дежурная техничка тетя Лиза приоткрыла дверь и сообщила. Таисии леонидна вашего гусева к директору вас тоже.